Джанни Версачи. Годы жизни. 1946-1997. Его звезда в свое время взлетела мгновенно. И, как ни банально, это сравнение ярко сияло на протяжении всей карьеры. Да и те, кто надевал одежду от Джанни Версачи, тоже чувствовали себя звездами, вне зависимости от того, Были они ими или нет. И не исключено, что сегодня он успешно продолжал бы работать, как и многие его коллеги-ровесники. Вот только конец у этой истории тоже оказался вполне звездным. Правда, печальным. Он родился в Калабрии, на юге Италии, в 46-м году. У его родителей было небольшое ателье. Мать была портнихой, и мальчик с самого раннего возраста привык ей помогать. Своё первое платье Джанни сшил, когда ему было девять лет. Бархатное платье, открывающее плечо. Что ж, и взрослым модельер будет тяготеть к броским, роскошным, вызывающе женственным вещам. Он отлично изучил портновское мастерство, а заодно, помогая матери закупать ткани, Научился разбираться и в них. Однако родители не рассчитывали, что Джанни пойдет по этому пути. Они надеялись, что он станет архитектором. Что ж, он изучал архитектуру, но все равно проводил довольно много времени в ателье. И только в семьдесят первом, в двадцать пять лет, решился начать самостоятельную жизнь. Переехал в Милан, и первые годы работал дизайнером то в одной, то в другой компании. Переломным в карьере молодого дизайнера оказался 78-й год. Той весной в Палаццо Перманенто он представил свою первую коллекцию женской одежды, осенью мужской, и открыл в Милане свой первый магазин. С финансовыми вопросами ему стал помогать старший брат, Санто, а позднее к ним присоединится и младшая сестра, донателла С семьей у Джани всегда были отличные, очень тесные отношения, так что теперь с братом, коммерческим директором и с сестрой, которая занималась пиаром, а также вдохновляла его, донателлу часто называли музой Джани, модельер мог полностью отдаться творчеству. В одном из интервью начала восьмидесятых, Ему задали вопрос, если ему суждено войти в историю моды, то чем бы он хотел запомниться? Ответ оказался почти пророческим. А может, Версачи уже тогда хорошо понимал, чего хотел. У меня есть цель, и эта цель — представлять женщин нашего времени. Если меня запомнят, то пусть запомнят как представителя восьмидесятых. Именно такой образ Версачи порадовал бы меня больше всего. Образ женщины, которая ведет динамичную, спортивную, молодежную жизнь, в костюме которой есть и кожа, и металл, не женщина Шанель со своим одним костюмом. У моей женщины целый мир, мир робота, мир моды. И действительно, теперь мода 80-х в степени ассоциируется именно с работами Версачи. Он смешивал элементы стилей разных эпох, экспериментировал с силуэтами и формами. Словом, его сложный коктейль был откровенно постмодернистским. Но, тем не менее, его работы, несмотря на самые разные темы коллекции, все равно были узнаваемы. Женщины, для которых творил Версачи, яркие, уверенные, чувствующие себя совершенно свободно, даже в вызывающем наряде, Он создавал платья сексуальные, провоцирующие, открытые, яркие, роскошные. а именно роскошь так привлекала к нему многих. Дорогие ткани, красивые принты, цветочные или с шкуры животных, кружева, вышивка — и все это в сочетании с подчеркивающими фигуру силуэтами и глубокими декольте. По пути создания подчеркнутых женственных нарядов шел тогда не только Версачи, Но именно у него они получались особенно соблазнительными. Впрочем, не следует думать, что только в этом и было достоинство его работ. Отнюдь. У него было потрясающее чувство цвета и твердая рука архитектора в том, что касалось линий. К тому же он смело обращался с материалами и не только с тканью. В его работах использовались кожа, винил, металл. Например, однажды он сделал платье из тончайшей алюминиевой сетки. Впрочем, его мужские коллекции тоже были вызывающими. Мужчины без галстуков, на высоких каблуках, в облегающих кожаных штанах, в ярких рубашках. Имя Джани Версачи, символ его дома, голова медузы Гаргона со змеями вместо волос, Быстро стали во всем желанным символом принадлежности к особому миру, миру Дольче Вита, сладкой жизни. Уже в 85-м прошла первая выставка работ модельера. В 89-м он запустил линию и от кутюр, и молодежную линию, в создании которой принимала активное участие его сестра Донателло. Он выводит на подиум такую повседневную одежду, как джинсы, От отчего мир моды просто взрывается восхищением и возмущением. Считается, что именно благодаря ему возникло понятие супермодели, когда он согласился платить известным моделям Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и нескольким другим неслыханно огромные суммы. Джанни Версачи стал не звездой, а суперзвездой. Одежду от него носили самые знаменитые люди и наоборот. Если вы носили одежду от Версачи, то демонстрировали свое желание быть знаменитым, ну, или хотя бы замеченным. Такой взлет привел к тому, что начали появляться слухи, но успех такого масштаба невозможен без дополнительных факторов, например, вмешательство мафии. Что ж, тогда Версачи подал в суд и выиграл дело, но когда его не станет, Эта тема будет подниматься снова и снова. В 92-м Джанни Версачи переехал в Майами. Спустя пять лет, 15 июля 97-го года, именно там преуспевающий, богатый, знаменитый, один из самых влиятельных дизайнеров планеты проживал и был убит буквально на пороге собственного особняка. Эндрюк Юйенен, которого будут называть серийным убийцей-гомосексуалистом, застрелил Версачи без всяких видимых причин. А через несколько дней покончил с собой. Версий произошедшего было выдвинуто множество. Обвиняли итальянскую мафию, обвиняли семью модельера, обвиняли... Неважно. Об истинных причинах никто не узнал, а строить домыслы бессмысленно донателлаверсачч сестра модельера заменила его на посту главного дизайнера модного дома и как говорится подхватила падающее знамя которое с тех пор держит очень успешно а сам Джанни ушел на взлете когда ему было всего пятьдесят смог также ассоциироваться с модой начала девятнадцатого века как ассоциировался с модой конца двадцатого. Хотел бы он этого, мы никогда не узнаем.